Глава 15. Несмотря на эмоции, которые раздирали мою душу, я призадумалась. Глупо. Глупо и Арану как значки на грудь прикалывать пригрешение другого мужчины. С другой стороны, лучше сразу обозначить все границы дозволенного. И ещё не лишне будет немного капнуть ему на мозги этой малашкой, чтобы в следующий раз, у него при виде чужой полуобнажённой бабы сразу глаз дёргаться начал. Не хочу я больше переживать из-за чужой измены. Где-то за забором на улице послышались женские голоса. Если хочешь знать моё мнение, то сидели бы и дальше в лесу, уже искренне в сердцах пробормотала я. Там хоть этих малашек нет. Лесной тяжело выдохнул и закатил глаза, демонстрируя, как его достали мои наезды на него безгрешного. "Лизонька, я никогда не посмотрю на другую женщину", начал было он. "Ты уже на неё смотрел, когда она в имя выставила?" резко перебила я его. "Вот именно, что в имя осмотрел, потому как мамка моя по видуха. Ребёнком я очень к ней привязан был. Сама понимаешь, много женщин в наш дом приходило, и роды я не раз видел. А у этой малашки грудь явно рожавшей женщины. И вот вопрос: где мужик и дитя? Рожавшей мне даже как-то стыдно стало. Мужик заметил, а я нет. Не девица то грудь, явно кормила дитя. Кивнули с ней. Это меня и смущает. Женщин много, а мужчин нет, только старики. Пацаны, где? Мальчишки от мало до велика. Ну я ран. Если тут опасно, давай уйдём. Уйти? Воевода покачал головой. А смысл? Если кучкуются где-то, то неважно в лесу мы или в деревне. Хотя нам выгоднее даже находиться здесь. Если местные разбойничат, то не попрут они нас. Испугаются, что мы их жёнкам головы свернём. Нам 2-3 дня продержаться, а дальше подойдут основные отряды лесных. Так что просто делай, что я говорю. Хорошо. Я кивнул. Но ты не смотри на эту малашку. Ты же видишь, как она глядит на тебя, как голодная баба, усмехнулся Лесной. Ну, Лизенька, посмотри на неё и на себя. Ну что я, дурак, такое сокровище, как ты, на доступную тряпку менять? И довольна о ней. Обхватив рукой за затылок, и Аран прижал мою голову к своей груди. Мне стало как-то спокойнее. Может, и правда, я слишком уж переполошилась. Всё, больше не ругаешься со мной? хитренько спросил он, пользуясь тем, что я подогрела. Эта старуха Не трогай её. Не стоит тыкать в осиное гнездо палкой. Плюётся ядом грымза старая. Так отходи и не пачкайся об неё. Пусть изводится от того, что с тебя как с гуся вода. С этими словами Иран подхватил меня на руки и быстро подочил обратно в дом. Занёс и посадил на лавку. Напротив меня висело большое зеркало, в взглянув в которое, я ужаснулась. Ну и пугола на меня смотрела. Где мой рюкзак? — вырвалось у меня. Да вон требёт в углу. Недовольно прорычал Грымза, за что и удостоилась от меня гневного взгляда. Не ласкай у тебя, баба. Каже-то так просто хозяйку этого дома не пройдёшь, матёра оказалась. Моя дочь никогда бы слово мужику поперёк не сказала. Этот выпад я предпочла не заметить. Схватив за своим рюкзаком, распахнула его и улыбнулась. Сухой шампунь, влажные салфетки, всё, что нужно для счастья. А главное таблетки обезболивающего. Их я приняла в первую очередь. А после, найдя маленькое зеркальце, занялась своим лицом и волосами. Немного благ цивилизации, и я превратилась в красавицу. Всё это время яран не сводил с меня взгляда. Что, не выдержала я столь пристального внимания? Не здешняя ты. У нас такого вот добра никогда не водилось. А взяв в руки дезодорант, мужчина покрутил его в руках. Пшикнул разочек, принюхался и смешно, почти как зверь, помашал нос. Не местная, подтвердила я его слова. специально для тебя из другого мира доставлено да только разочаровываешь ты меня медведь более ничего пояснять не стало а вообще сама я не понимала что со мной случилось чего я его цепляю ревную да раньше мне это чувство незнакомо было а теперь кажется я познала весь спектр оттенков ревности когда же я успел разочаровать иаран приблизился ближе подумаешь рычали друг на друга с кем не бывает но чтобы так сразу и разочаровал Зачем мне мужчина, который на чужую девицу засматривается и с клочным бабом рот не прикрывает? Глупости не говори, Лиза. Я тебе раз сказал, повторяться не стану. Мне важна только ты, остальные безразличны. Ну а бабка эта, шипнул он. Тут, как говорится, не тронь, и вонять оно не станет. Яран, хохотнула я. Ну а что, я не прав. Он мило улыбнулся. 3 дня, а потом можешь хоть лесом её послать. Я кивнула. А может и лучше, малашка, это сейчас появивать. Быстрей вскроют натуру моего медведя. Проверим. Так ли он верен, как рассказывай? Пойдём ужинать, шепнул он. Это всё усталость, отдохнём, успокоимся. А баня да нужна на на ночь. С утра сходим, не переломится ещё раз затопить. Подхватив меня под локоток, медведь буквально оттащил за стол. Усадив, поставил передо мной тарелку с некой мутной жижей и сам принялся её хлебать. Поговорив в тарелке небольшой деревянной ложкой, поняла, что миска жирного мяса от повара лося не самое страшное, что может случиться в этом мире. И я бы такую баланду и врагу не дала. Что, неженка, похлёбки не видала? Поддела меня старуха. Моя малашка прекрасно готовит. Просто сытно и экономно. Да, свини бы оценили, не удержавшись, бросила я в ответ и зыркнула на бабу. И тут заметила невероятное. Её такая умница, да красавица, доченька, ковырялась в моём рюкзаке. Не смей трогать мои вещи, рявкнула я. Да я же только собрать, отскочила в сторону девица, своё собирая, моё не тронь. Нечего в моём доме бардак разводить. Раскидала шмотки, сама не приучена, так хоть доченька моя за тобой приберётся. Во мне всё кипело и бурлило. Что там разбросано? Косметичка, да пачка салфеток. Эта бурёнка рылась в моём рюкзаке, а не вещи собирала. Успокойтесь, прорычал я, Аран. Малашка, не трогай вещи Лизы, она сама за собой приберёт. Да там же всё сложено, возмутилась я. Она нагло рылась в моей сумке. Не наговаривай на мою дочь, завязала бабка. Дались ей тряпки твои. Я сказал успокоиться. Тяжёлая мужская рука ударила по столу. Никто не смеет трогать то, что принадлежит Лизе. Все смолкли, но надолго меня не хватило. Мы здесь точно на 3 дня. Да, на Лисе воеводы играли желваки. Вот и славно. Потому как если подзадержимся, то я лучше сама обратно в лес, чем с такими. Лиза, хватит. Побереги своё здоровье, не стоит оно того. Я нахмурилась, но дальше злить его не стало. Моя голова немного успокоилась и боль исчезла. Лёжа на печи, я внимательно поглядывала на женщин. Малашка штопала какую-то ленялую тряпку. Бабка дремала на своей лавке у противоположной стены. И Аран возился на улице. Мне хорошо было видно, как его мощная фигура мелькает в окне. Я всё ещё не понимал, чего мы пришли поле в эту деревню. Если тут что-то не ладно, то нужно уходить, а не сидеть сиднями. И вообще, почему основные силы лесных находятся за 2-3 дня от нас? Вывод напрашивается сам собой. Похоже, мой перевёртыш стягивает все отряды в одну точку и ждёт нас действительно последний бой. Поэтому и пережидали в лесу. Потому-то на нас так спокойно напали дезертиры. Думали, видать, что простой отряд разведчиков лесных Да, насторажило меня то, что забрались мы в окружение врага. А главное, неясно, желают ли люди оказаться под властью лесных или предпочитают своего князя. Одно хорошо. Нюх у ярана что надо. А раз уж может по запаху понять женщина перед ним или мужчина, то и с содержимым тарелки проблем не возникнет. Ладно с ней, с балландаей этой. Главное, что не отравят. Усмехнувшись, я подумала о том, что ели мои предки, живя в таких условиях. Но явно не икру заморскую баклажанную. И не пиццу итальянскую, хотя, думаю, и не такую бурду отвратную. Наспишем всё это на то, что война и с провизией туго. Получается, наверное, и за Боланду сказать спасибо надо. Откуда у этих людей хорошие продукты? Но всё же промолчу. Спасибо для них, мне как-то жалко. Мои мысли снова вернулись к истории кулинарии. Эх, мне бы свою таверну, а лучше две. Назову У дикого кабанчика или Золотой колос. Вот бы я развернулась. Мечты. Хотя с таким же женихом, как и Аран, может и получится, но тут надо сначала к мирной жизни прийти и из леса выбраться. Малашка яростно зачесала голову, что-то пробормотала и снова уставилась на какое-то подобие ночной рубашки. Когда-то она явно была красной, а сейчас облезлой. Только полы её и мыть. Да, не сахар у них тут жизнь. Но жалости я не испытывала. Поганый характер у хозяек дома оказался, хотя перед моим лесным знатно не расшаркивается. Лебезиат курица щипаны. Дверь хлопнула и вошёл сердитый Иран. Он окинул тяжёлым взглядом женщину. Малашка отложила шитьё и, как верная собака, подолась вперёд, заглядывая в его глаза. "Мой перевёртыш?" лишь смешно фыркнул в её сторону. "Что воевода, голодин, пожалуй?" Проснувшись, бабка Реза соскочила и ухватилась за половник. "Теперь фыркла я". "Ель уже", проворчал Иран. "Где ваши мужики, старая? И лучше тебе сейчас правду ответить". Опа, я подсобралась. Так князь призвал, быстренько протараторила старуха. И пацанов тоже, лесной стиснул зубы, на его лице заиграли желваки. Я нашёл игрушки. Где ребёнок? Где твой внук? Да о чём твоего, да? Чиста моя малашка. Не дури мне голову, рявкнул мужчина. Забрали мальчика моего, пролепетала малашка. Всех мужиков увели. Кто увёл? Он повернулся к девке. та па часов в голову беспомощно глянула на мать. До «Да с батьками ушли и дедами, нашлось-то. Мужское дело воевать. А внучок мой уже давно не младенец. Что же? Тогда где малые дети? Женщины помялись. На месте мальцы, призналась старуха. Просто в домах держат, а от вас прячут. Слух был нехороший воевода, что мужчин и малых и старых вы убиваете. Да и кто вас лесных знает, что вас на уме, вот и попрятали. Что за бред ты несёшь, старая? Вас и пальцем не тронули. Или как раз наоборот, нужно вам силу свою показать, чтобы дошло, что к чему. Женщины головы опустили. Яран бросил на меня внимательный взгляд. Значит так, деревня теперь под нами. Узнаю, что связь держите с теми, кто в лесу схоронился. Забью кнутом до смерти и подвешу на деревенские врата. Тронете женщину, что пришла со мной, язык вырву. Ты поняла, старуха? Да, что ты, воевода? Я же как лучше хочу. Уму разуму её молодою учу. Я сам её научу, чему нужно, а вы сидите ровно. И ещё, услышу, что по деревне сплетни обо мне или Лизе пошли, розги по вам запляшут, ясно? Конечно, воевода, конечно, мы молчком. Ещё раз рыкнув на нас грозным взглядом, мужчина вышел. Какая муха его укусила, непонятно. Во дворе толклась ещё пара лесных. Подойдя к ним, Яран о чём-то спросил. Я видела, как шевелится его губы. Наверное, весь какую разведчики принесли или нашли доказательств Что мужики деревенские в лесу затехарились? Тяжело вздохнув, я улеглась на бок. Скука-то такая. В лесу веселее было. Там хоть работа какая-никакая была, и фав, а тут две грымзы. На улице начало смеркаться. В избе какое-то время царила тишина. Обмозговывали, видимо, поганки слова моего Ирана. "Ты не думай там себе", негромко зашипела старуха, наконец нарушив безмолвие. "Такой мужик не про такую простушку и дурнушку, как ты. Не беси меня, старуха". Огрызнулась я. Нажалуюсь на тебя и получишь сполна. Не дерзи, моя мамки. Вдруг показала признаки разума малашка. Много о себе возомнила. Нажалуется она. Думаешь, я мужика совратить не смогу? Ха. Один уже был, лучше лесничий. Много за ним кто увивался, да ни одна не догадалась под него упасть, а я смогла. И если бы не война эта, так жила бы сыта и облюблена. Думаешь, твоего мужика не окручу? С твоим-то мерзким характером да враз. Ну попробуй. Хмуговая. Посмотрим, кто из нас ему милее окажется. Её слова меня задели. Была в них доля правды. Что не говори, а окручивать и соблазнять мужчин я никогда не умела. Один Пётр у меня и был, а больше не глядел никто. Только сейчас это поняла. Не было во мне этой искры, от которой пожару мужиков в штанах вспыхивал. Мама всегда говорила, что я веду себя не как девушка, что слишком уж ума много в голове, и всё на ушивала как нужно: где надо смолчать, где-то лаской подкупить. А где-то юбочки покороче, мозги парню-то отключить. А я только смеялась. А теперь вот она передо мной соперница, девка, которая когда надо из-за дурочку может сойти. Что, притихла? Поняла, что к чему? Кагатно, старуха. Что девка твоя подстилка местная, я с самого начала поняла. Тоже мне загадка. Я как могла сохраняла спокойствие. "Думаешь, мужики недотрог любят?" зашипела гадюка и малашка. "Как бы не так. Им живые бабы нужны, на всё готовые для них". Они такая плесень, как ты. Первый раз слышу, что довалки на расхват, злобно процедила я в ответ. Но ты можешь утешать себя как хочешь. Прихватив рюкзак, я соскочила с печи. Пойду пройдусь, а тут вашей милой компании уже тошнит. Хотя нет, это у меня твой балланд живот пучит. Готовишь ты, малашка дрянь. Говоришь перед ком к любому мужику путь найдёшь. Ну, мне известны иные дорожки. Хмыкнув, я гордо вышла во двор. Яран был всё ещё там. Он стоял с широко расставленными ногами и что-то тихо выговаривал мнущимся рядышкам лесным. Завидев меня, воевода умолк и склонил голову набок. Что опять подцапались, догадался он. Есть немного, не стал обманывать я. Там тебе соблазнить обещают. Я кивнул в сторону дома. Услышав мою фразу, лесные натурально заржали как кони. Я ранно хмурился и махнул им рукой, призывая к спокойствию. Ну что мне им, и правда языки подрезать, выдохнул он. Может, в другой дом пойдём? сделала я встречное предложение. Лиза, этот самый тёплый. К тому же, тут есть баня, и она нормально протапливается. В остальных избах крысы по полу маршем ходят, да грязь по колено. Какими бы склочными ни были хозяйки, а дома и хозяйства они держат в порядке. Да, хоть заразу вас нет, поддакнул один из мужиков. У нас уже трое чухаются. Какую-то напасть на голову нашли. Хайтар уже травы парит от хвори этой. Хоть в зверьi оборачивайся, да по земле катайся, чешутся. меня передёрнуло. Ага, кивнул лесной. Меня перекосило. Я как представила, сколько заразы можно поймать, живя вот в таких вот условиях. Ты куда собралась-то? поинтересовался мой лесной, глядя на рюкзак. К Красе, ответила я, первое, что пришло в голову. Но ну, сходи, кивнул и оран. А надевка хоть и ветреная, но своя. С такими тебе дружбу водить нужно. И постарайся в доме без меня бывать реже.